Глава пятьдесят вторая. Я смотрела на короля. «Но «Ну, это как-то быстро», — сказала я и зевнула. «Мне подойдёт и диван. Хелонг взял меня за руку. Я понимала, что он может меня и так взять в любой момент, но он себя сдерживал всё это время. Тепло передавалось от него ко мне. Не стоит стесняться. Оставайся со мной. Я не трону тебя», — ответил он. «Ого! А как же? Будешь спать со мной?» Спросила я и улыбнулась, вспоминая самое начало нашего знакомства, когда я только попала в этот мир. Не заигрывайся, Алиса, сказал король. Я мужчина и держу своё слово. Сказал, что не трону сегодня, значит, не трону, а то, что было тогда, останется в прошлом. Да, я тебя хочу, безумно хочу, но предпочту дождаться того момента, когда ты сама согласишься. Я сглотнула комок, застрявший в горле, когда посмотрела в глаза Филонга. Вот же гад. А слова, видимо, «Ведьма может говорить что угодно. Лично у меня всё же есть скепсис к их словам», – ответил Филонг. «Почему? У других проводников сила просыпалась сама по себе, ближе к церемонии. К тому же твоя сила начала также просыпаться. И в-третьих, я дракона слушаю больше, чем ведьм. В каком плане?» – спросила я. «Мой дракон – моя интуиция, то, к чему стоит прислушиваться. Именно он решил, что с тобой нельзя спешить», – сказал Филонг. «И он редко ошибается». У меня был выбор: сорваться и последовать словам ведьмы или своего дракона. Я выбрал своего духовного зверя. Моё сердце затопило теплом. Ничего себе. Да и в целом ведьмам не стоит сильно доверять, сказал король. Почему? уточнила я. Если дракон захочет ведьму, то их дар не передастся их детям. Родится дракон? Это от простого человека дракон не родится, а от ведьмы может? А от драконицы? спросила я, вспоминая Фиону. От них рождаются драконы. пояснил Филонг. Но суть в том, что ведь мы не друзья драконам, и это стоит помнить. Так что мой дракон всегда в приоритете, когда что-то происходит. К нему я прислушиваюсь. Ничего себе, нахмурилась я, даже не догадывалась об этом. Задумалась о том, а кто мог бы родиться у нас с Филонгом? Я же вообще проводник. Считалось ли я необычным человеком? Непонятно, но очень интересно. Да и что за мысли? Неужели я хочу остаться здесь по-настоящему? Не знаю. Всё так странно. Зато начала понимать, что проникают словами Филонга. Стала чувствовать себя расслабленной и немного доверчивой. Я вновь взвигнула. Я слышала, что проводники умирали, продолжила я. Филонг стиснул зубы. Не из-за церемонии, ответил он. Да, они использовали свою силу, но их смерть не была связана с ней. Один утонул, когда возвращался домой, а на второго напали разбойники. Я нахмурилась. То есть всё, что не связано с церемонией? Мне кажется, что это не случайно, поделилась я своими мыслями. Филонг посмотрел на меня, а одного поглотила пустота. Есть поверье, что опустату сюда привели именно ведьмы. Вмиг повернул в другую сторону король. Я закатила глаза. Ну вот, что-то тут не так, сказала я. По спине пробежала дрожь. Не хотелось умирать зазря. Так, с тобой всё будет хорошо. Филонг взял меня за руку и стиснул её. Мы вновь посмотрели друг другу в глаза. Меня охватила приятная истома, внизу живота стало тяжело. Я аккуратно вытащила свои пальцы из его ладони. Хотелось отдышаться или выпить воды. Что я и сделала под пристальным взглядом Филонга. Подошла к столику, где стоял графин, налила в ближайший бокал воды, отпила. Прохлада вмиг отрезвила. Я надеюсь, что со мной всё будет хорошо, усмехнулась я. И тут в покои короля постучали. Ты можешь располагаться на моей кровати, сказал Филонг. Я пойду гляну, я кивнула. Ладно, всё же одна кровать с мужчиной ещё не так страшно. В конце концов, мне этот мужчина тоже нравился. Ваше величество, послышался голос дворецкого. Я замерла, он явно был взволнован. Да, спросил Филонг. С вами хочет переговорить господин Старсел. Я на сегодня занят, ответил Филонг. Это касается церемонии. Я закатила глаза. Ну да, конечно. Да и вообще мы ко всему готовы, зачем лишние переговоры? Нет, я занят. Все разговоры завтра с утра. Слушаюсь, так и передам, ответил дворецкий. Филонг вернулся в комнату. Может, там что-то срочное? спросила я. Его срочное касается только его дочери. Поморщился Филонг. Он вновь оказался рядом со мной, сжал в своих объятиях. У меня и так слишком тяжёлые дни. Давай отдыхать. Сына я уже навещал, с ним всё хорошо. Остальное всё неважно. Я покачала головой и согласилась с ним. Вот только спать всё же пришлось лечь в одну с ним постель. и даже как-то хотелось всяких поползновений с его стороны, но их не было. Только утром я проснулась в объятиях Филонга.